«Глава 3 Игра называется «Дощечки», — сообщил ректор. «Правила все знают?» «Да!» — хором крикнули за нашим столом. В ту же минуту стол опустел, как и поднос с коктейлями. Официантка принесла еще восемь бокалов для всех тех, кто остался играть. Наша экспериментальная группа в полном составе, за исключением ИК. Профессор Бомонд, Редли Ринд и Сноу с подружкой Лолой. Магистр Керт до сих пор не вернулся, а друг задиристого огневика сбежал почти сразу, как Редли опрокинул в себя второй бокал. Испугался пьяного мага, что ли? Игра проходила в напряжении. Я, высунув язык от усталости, навалилась грудью на стол и старалась не дышать, пока вытаскивала дощечки одну за другой. сноу возмущался, требовал, чтобы я призналась в мухлеже. Аллан шипел на него и махал руками прямо над дощечками, чем раздражал меня. алан твою ж бабку!» Не выдержала я. Башня тоже не выдержала и рухнула под аплодисменты Лолы. «Начнем снова?» — предложил профессор. Его некогда бледное лицо сейчас было красным, то ли от духоты, то ли от алкоголя. Пил он много, но не больше Редли. Куратор опустошил несколько бокалов, но выглядел совершенно трезвым. «Я бы предпочел потанцевать», — ответил Редли. Обвел взглядом присутствующих, улыбнулся, видя, как спит Акей, -э запрокинув голову назад и пуская слюну. Лола подобралась, выпрямила грудь. «Я бы тоже хотела подвигаться», — томно произнесла она. Сноу резко перестал ухмыляться и за руку вытащил подружку из-за стола. «Хочешь танцевать, значит? Ну идём». «Адель?» — Редли протянул мне руку. Я скосила глаза на подругу. Её надёжно придерживал Чет. Не свалится. Танцевать с мужчиной, от энергетики которого ноги подкашивались, не очень-то хотелось, но моя рука сама потянулась и вложилась в его ладонь. Редли вывел меня в центр зала. Толпа тут же расступилась непонятно куда попрятавшись. Свободного пятачка до этого не было. Мои руки легли на плечи мужчины, его — на мою талию. Сегодня мы еще не кураторы-подопечные. Этим вечером мы были просто малознакомыми людьми. Я принялась вспоминать таблицу умножения, чтобы отвлечься. Редли мягко вел меня в танцы, движениями подсказывая, когда нужно повернуться, а когда упасть в его руки. «Дважды два четыре», — считала я, визуализируя таблицу умножения перед глазами вместо лица Редли. «Пятью пять. Как вам, академии одель Бархатистый голос куратора оторвал меня от счёта, и волшебство уединения рассеялось. Зал вновь наполнился громкой музыкой, смехом и звоном бокалов. «Симпатичный замок», — кивнула я, отводя взгляд. За нашим столом ректор что-то доказывал Чеду, тряс перед его лицом каким-то документом, а алан от нетерпения подпрыгивал на стуле. «Уже знаете, как будет проходить обучение?» «Знала я. Ректор мне за последний год все уши прожужжал на эту тему. Магистр Ринд, давайте все эти вопросы мы обсудим в другой день. Говоря с вами об учёбе, я не могу расслабиться и чувствовать себя комфортно. Я ведь не могу танцевать с кем-то из преподавателей. И сегодня, только сегодня, имею полное право вести себя так, словно мы видимся первый и последний раз в жизни». «Даже так?» Горячий шёпот возле уха вызвал на моей спине толпу мурашек. «Поворот? Ещё один?» Ладони мужчины скользнули по моей талии вверх. «Благодарю за танец, Адель. Я должен идти, передайте нашим друзьям, что меня еще ждут дела». Куратор рожал объятия, осторожно чмокнул тыльную сторону моей ладони и скрылся в толпе. Я осталась стоять недвижимо, с трудом найдя в себе силы бороться с вмиг охватившим меня разочарованием. «Я-то думала, он повеселится с нами, потанцует, поиграет в дощечки, мы бы узнали друг друга получше». «Вот кто такой он, этот Редли ринт Взгляд мой упал на довольного профессора. Он уже доказал Чеду всё, что хотел, иначе бы не улыбался так широко. Я направилась к столу, схватила с подноса последний бокал и отпила половину, радуясь, что напиток оказался лёгким. От вишнёвого сока всё ещё кружилась голова. Ну а я не знала, что после крепких коктейлей или настоек пить более лёгкие нельзя. Тряхнула головой, пошатнулась, не сумев удержать равновесие. Бокал выпал из моей руки и со звоном рассыпался на десятки крупных осколков. «Вот чёрт!» — выругавшись, присела на корточки Попыталась поймать ускользающий осколок и вдруг поняла, что по пальцу сочится кровь. Боли я даже не заметила, но когда увидела алую струйку, почувствовала жжение. «Адель!» — под стол наклонился Чет. «Не трогай стекло, порежешься ведь!» Справа бесшумно появилась официантка с ведёрком и щёткой, а Чет мне помог подняться. «Всё нормально», — закивала я, тряся головой, как болванчик. «Ах, и прокляну же, завтра с утра это заведение! Я ведь просила, сок!» Внезапное помутнение прошло, а вместо головокружения вдруг пришла необычайная бодрость. «Что же вы, дорогая, не контролируете себя?» нарочито взволнованно спросил ректор. По его взгляду я поняла — ждать взбучки. Не сегодня и не завтра, но послезавтра точно. «Всё в порядке», — отмахнулась я. Капля крови сорвалась с пальца и упала на исписанный жёлтый лист бумаги. Ректор схватился за голову. «Аккуратней!» «Ой, простите, что это?» Взглядом я зацепилась за заголовок. «Ежегодный турнир для учеников первого курса». «Игры какие-то?» «А, те самые?» Я осеклась, понимая, что выдам себя. «Профессор уже говорил мне об этом турнире, но я ведь вижу ректора впервые». «Это то, в чём тебе никогда не светит участвовать», хохотнул Сноу, непонятно откуда возникший за моей спиной. Парень схватил документ со стола и зачитал первый пункт. «К участию допускаются адепты, сдавшие три или более экзамена в конце учебного года. В случае выигрыша адепт получает сумму, равную плате за обучение в последующие четыре года. Он может потратить их на обучение для себя или другого адепта на свой выбор, но не вправе снять деньги на личные нужды». И я молча хлопала глазами, косилась на бледненькую худую кей которую весь следующий год, помимо занятий, нужно будет работать. И план созрел сам собой. «Даже не думай!» — прохрипел ректор. Его седые волосы, кажется, стали ещё более седыми в этот момент. А во мне говорил, играл, пел и плясал бокал вишнёвой настойки, приправленный лёгким мандариновым коктейлем. «Чет, ты собираешься участвовать?» — спросила я соседа, искоса поглядывая на Сноу, который всё ещё читал документ. «Конечно нет!» — фыркнул парень. «Ты условия видела? Это только для одарённых магов первого курса. Нам до них когда... Адель!» Левой рукой я обняла сноу исключительно для отвлекающего маневра. Ошарашенный парень выронил из рук лист. Тот спланировал на стол, и только ректор протянул к нему руку, моя правая ладонь припечатала документ к столу. В ту же секунду я мгновенно протрезвела под шокированными взглядами. «Условия!» — простонал ректор. «Идиотка!» Кровь вспыхнула золотом. Печать была поставлена. «Ну как, подпись клятва, что я сдам эти долбаные экзамены!» «Я выиграю турнир!» Усмехнулась я в глаза профессору, внутренне обмирая от страха. «Не выиграю!» Но как же мне хотелось посмотреть на выражение лица ректора, когда он понял, какие у него будут проблемы. Допустил к участию бездарного мага. Это ли не прокол? Я благодарна профессору за еду и кров, вот только не нужно было лишать меня родного мира. Экспериментатор фигов! Экея всхрапнула, пробормотала что-то под нос и снова засопела. А я улыбалась. Моё участие в турнире — не более чем желание досадить профессору. Но чем, чёрт не шутит, вдруг выиграю? Тогда и Кей не нужно будет работать вечерами». Ректор быстро забрал документ, всплакнул над ним, погрозил мне кулаком и ушёл к бару лечить нервы. Чет и алан разинув рты, смотрели на меня во все глаза и только снова веселился. «Ну ты даёшь!» — хохотал он. «Я же тебя размажу в той игре по забору, как гусеницу!» Я его не слушала, подхватила икей под руки, взглядом дала понять парням, что мы уходим, и те поднялись со своих мест. В моих планах было дойти до комнаты, принять холодный душ и нырнуть под одеяло. Но я была бы не я, если бы не влипла в еще какие-нибудь неприятности. И все началось с Ракель Кой, королевы Академии. Ракель тащила на себе здорового мужчину. Мы поймали ее за этим занятием в сквере, который был между таверной и Академией. Девушка училась на последнем курсе, и ей были доступны заклинания левитации. И ими она и воспользовалась, чтобы транспортировать труп неволоком. О старшекурсниках мне вкратце рассказывал и показывал портреты профессор Бамонт, чтобы я после поступления не прослыла совсем уж не сведущей. Мол, выпускников знают все, даже те, кто никогда не поступит в академию, ибо они — будущая защита королевства. Звучало это из его уст пафосно, будто о себе родимым говорил. Ракель вышагивала по тропинке в сторону архива. Смутно знакомый силуэт болтался рядом с ней. Девушка держала тело за руку, и оно уплыло в воздухе. Присмотревшись внимательнее, я разинула рот от удивления. Она тащила труп Редли. «Чет!» Едва не плача от ужаса, я схватила парня за локоть. «Ты это видишь?» «Да, все видят», — шепнул алан Экей просто хрюкнула. «Что делать-то будем?» — трясла я за руку соседа. «Посиди на скамейке!» — шикнул Чет в сторону Алана и обернулся ко мне. «Идем спасать куратора, что еще? Нам вместо него могут прислать не пойми кого». «Кого там спасать? Она же тело волочит!» «Да не могла она убить! Ракель — племянница короля, если ее осудят за убийство!» Или разговаривали мы слишком громко, или Ракель обладала отменным слухом. Она медленно развернулась на шпильках, поправила меховой воротник мантии, всмотрелась в темноту, в которую мы отпрыгнули с желтого круга света. «Кто здесь?» Мелодичный голос разнесся в темноте на всю округу. Но даже если ее кто-то, кроме нас, и слышал, всем было плевать. К этому часу студентов, да и магистров, волновал только сон или очередной бокальчик игристого Вот, к слову, прямо под деревом уже дрых какой-то первокурсник. Из лекарей, судя по нашивке, на зеленой ученической мантии, которую он зачем-то напялил на праздник. «Выйдем?» — шепнула я Чеду. Парень первым шагнул на свет. «Куда аккуратора нашего тащишь?» — спросил он, заикаясь. «Не мог что умнее придумать!» — возмутилась я. «Ты же маг! Давай, долбани ее чем-нибудь!» «Я тебя долбануть могу!» — усмехнулась королева. «Выходи, не прячься!» Мне дважды повторять было не нужно. Я не считала себя глупой, да и чувство самосохранения всегда работало исправно. Моя ошибка была в том, что я не знала магов этого мира. Ни одного, кроме ректора. Я вообще, увидев несколько минут назад заклинание левитации, едва не завизжала от восторга, еле сдержалась. Ноги сами несли меня к Ракель. Девушка настолько удивилась моему бесстрашию, ну или дурости, что только вскинула брови и ничего не предприняла. Я схватила Редли за руку и поволокла к Чеду. Молча. Ракель спохватилась быстро. Перехватила куратора за ногу и потянула на себя. Мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы вырвать мужчину из цепких на маникюренных пальцев. «Может, со своим женихом я сама разберусь?» — рявкнула Ракель, и я машинально отпустила Редли. Лицо болтающегося в воздухе тела выражало покой и умиротворение, а Ракель формировала в ладони заклинание. Я понятия не имела, какое именно, поэтому предпочла отступить. «Женихом?» — хмыкнул Чет. «Насколько помню из новостей в газетах, вы уже давно не обручены». «Идем, Чет», — я примирительно вскинула руки, глядя в лицо Ракель. «Расскажем обо всем ректору». И только я повернулась, как меня ослепила яркая вспышка заклинания. Никогда прежде мне не доводилось падать лицом в лужу. И вот, пожалуйста! Опрокинули, даже не дотронувшись. Дальше я почти ничего не слышала и не видела. В ушах звенело, перед глазами стояла пелена. Откуда-то доносились отголоски флейты, далёкий хохот. А после меня за руки поволокли куда-то. Я только успела подумать, что пальто и чулки безнадёжно испорчены, как провалилась в небытие Очнулась в темноте на лавке. Чет растирал мои щеки холодными ладонями. Аллан на чем-то переговаривался с проснувшейся Икей. Подруга в свете луны выглядела жутко. Растрепанные волосы, бледное лицо. «Утащила все-таки», — прохрипела я, садясь. Виски пронзила жуткая боль. «Мы его достанем оттуда», — пообещал Чет. «Откуда?» — не поняла Икей. Она с ним в архиве спряталась, — хмыкнул Аллан. «Мне кто-нибудь объяснит, что это вообще было?» Не выдержала я. «Чет, ты что-то говорил об их помолвке!» «Это очень длинная и совершенно скучная история». «Рассказывай!» — хором потребовали мы. Пять лет назад король сосватал Ракель за Редли, дабы наладить отношения между нашими землями. О любви со стороны магистра Ринта и слова не было, а вот Ракель с ума сходила по красавчику, и не только по нему». О том, что она давно и неоднократно перестала быть девственницей, да и даже несколько раз после обручения, рэдли узнал спустя год. «Такой скандал был в королевстве. Вы что, газет вообще не читаете?» «Нет», — снова хором ответили мы. Редли не мог от неё оцепиться. Совсем ничего не помогало. Ракель буквально помешалась на нём. Она караулила ночами у его дома. Журналисты тогда дрались за место под сиренью у окна. Повсюду рассказывала, что беременна от рэдли Думаю, сам король сгорал со стыда, но тоже не нашел на племяшку управы. Тогда он сдал ее в академию, чтобы училась и голову глупостями не забивала. А тут такой сюрприз. Сам Редли Ринд пожаловал прямо ей в руки. В буквальном смысле слова. Чет кивнул в сторону архива. «Спрятала-то она его зачем?» — не понял Аллан. «Больная на голову, говорю же!» — цокнул языком Чет. Икей села рядом со мной на лавку. Подруге явно было плохо после успокоительного отвара. Наверное, еще хуже, чем мне после коктейля и настойки. Девушка постановала, уронив лицо на ладони. «Я спать хочу», — хныкала на Икая. «Сначала Редли», — сказал Чет. «И мы все с ним согласились. Спасем куратора, отведем в его комнату, где бы она ни была. Завтра пожалуемся ректору, и он выпрет королеву академии к чертям собачьим». «Как она тут королевское звание получила?» Пробормотала я, когда мы гуськом брели по тропинке к зданию архива. «Выигрывала на зимнем балу на протяжении четырёх лет», — хмыкнул Чет. «Что? Я читаю газеты!» Дверь архива оказалась незаперта Совершенно безмозглая Ракель не удосужилась подпереть её хоть чем-то. Вниз по ступенькам мы спускались с особой осторожностью. В помещении оказалось темно. алан предложил зажечь простенький огонёк, который он неоднократно вызывал во время обучения в школе, и мы согласились. Согласились, забыв о том, что бытовой маг из залана паршивый.